Старинные корейские обычаи? М -м -м, ничего не слышал про такое. Тогда чего он не несет? Че вчера было? Кроме водки еще золотистое соджу пили или курили остатки трупов растений? Не помню. Онни, я девочка. Недовольно буркал я, пытаясь плотнее завернуться в простыню. Девочек в армию не забирают. Отвали, я спать хочу. Ёнми, опять тормошит меня сынок.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 «Буду самой главной, сан -бэ. Правда здорово, господин Кихо! Хи-хи!» Господин Кихо ошарашенно молчит в трубку на своей стороне. «Господин Кихо, вы тут?» – перестав смеяться, интересуется Юне. «Вот как? Жених Юнми открывает для нее персональное агентство?» Тоном, в котором слышно, что эта новость неприятна вопрошающему, спрашивает Кихо. «О, да!» – радостно восклицает Юне. Господин Живон как узнал, что вы ее выгнали, так сразу сказал, что откроет для нее индивидуальное агентство, которое позволит полностью раскрыться ее таланту. Он взял всю ответственность на себя, все как полагается будущему главе семьи. А ты откуда знаешь, что он ей сказал? Господин Кихо, я же менеджер Юнми. Я читаю ее переписку на телефоне. И, господин Кихо, у меня теперь другой статус. Прошу вас обращаться ко мне соответствующим образом. Я больше не ваша подчиненная. Э -э, да, хорошо, носи. я это учту. Я хочу поговорить с Юнми. К сожалению, это невозможно. Увольнение и напряженная подготовка к камбэку оказали изматывающее действие на психику Юнми. И она сейчас восстанавливается. Спит. Спит? Так уже 12 час дня. Юнми еще подросток, не забывайте это, господин Кихо. Нервные перегрузки в ее возрасте требуют последующего длительного отдыха. Юнми нужно отдохнуть, чтобы она смогла творить. Это для нее сейчас самое важное, ведь успех нового агентства будет зависеть только от нее. М да, ну хорошо. Юнесси, -э раз ты теперь снова менеджер Юнми, тогда передай ей, а также позаботься о том, чтобы она исполнила то, что я сейчас скажу. Юнесси, -э ситуация сейчас такова. Что хоть господин Сенхён отказал Юнми в работе, но юридически Юнми продолжает оставаться сотрудником Fan Entertainment. Эта ситуация прекратится в тот момент, когда ее мама, ее опекун, поставит свою подпись под уведомлением о разрыве контракта. До этого момента Юнми юридически будет работать в агентстве. Это понятно? Да, господин Кихо, я поняла. Так вот Юнэси, раз ты теперь первый нанятый работник.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 Продолжает возмущаться сунок. Рели? Really? Ведь только одиннадцать было. Мама звонила, а ты все спишь. Как у нее дела? Не открывая глаз, хриплым сосна голосом спрашиваю я. Мама сказала, что у нее все хорошо, хочет домой. Нормально, думаю я про себя. Что тогда было меня будить, если все нормально? Мама сказала, что господин Сенхен только что перевел ей на счет 38 миллионов 725 тысяч вон.